Несмотря на то, что предельщики не относились к числу крылатых созданий, город их начисто отрицал гравитацию. Его можно было назвать практическим примером эстетического использования геометрии. Снизу этого видно не было. — Кас прав, — с тревогой подумал Джон Том. — Без помощи самих предельщиков нам не отыскать дорогу к реке путники неторопливо поднимались. И где бы ни проходили они, местные жители бросали повседневные дела, чтобы поглядеть на существ, о которых знали только по легендам. Анантес и оба его компаньона немедленно принимали угрожающие позы, если кто-то из горожан тянул к гостям конечности. Нельзя было избавиться лишь от любопытствующих поучат завороженными ордами кишавших возле ног пришельцев. Тела сих младенцев имели в поперечнике не менее фута. Под ногами шевелился радужный ковер — красные, желтые, оранжевые, брусничные, черные, с металлическим отливом и без него матовые и радужные силуэты. На них были пятна и полосы, сложные рисунки. Попадались даже паучата, окрашенные с ног до головы в один цвет. Впрочем, необычайное разнообразие красок сложно было оценить, поскольку казалось, что идешь через мелкий пруд, в котором всюду дрыгаются паучьи ножки. Юнцы с удивительной резвостью цеплялись за сапоги и рассказывали между ног. И ни разу ни одна тоненькая ножка не подвернулась по чью-нибудь неловкую ступню. В основном паучата делили свое внимание между Толеей, Флор и Джон Томом. Хапли и Клотогорба они словно и не замечали. Впрочем, детишки не обнаруживали и застенчивости. Один ринулся вверх, По боку Джон Тома, цепляясь за прочную, к счастью, ткань, брюк и куртки, да так и уселся, словно кот на правом плече молодого человека, оживленно шелестя что-то своим менее предприимчивым приятелем. Джон Том изо всех сил старался представить себе, что несет на плече кошку. На физиономии подростка был намалеван узор из линии бежавших отжвал к глазам и далее на затылок. Косметика ничего не говорила Джон Тому о половой принадлежности этого создания. Ему весьма хотелось отмахнуться, но гостю подобает принимать обычаи гостеприимных хозяев, и Джон Том оставил паучонка в покое, решительно не обращая внимания на случайное движение ядовитых клыков. Паучонок сидел прочно и помахивал футовыми конечностями, не одобрявшим его подвига взрослым и завидующим друзьям. — Откуда ты? Ты теплый, а не холодный, как добыча или лесные твари. Ты очень высокий и тонкий, и у тебя волосы на голове, но зато очень густые. Брюшком, частично свободным от одежды, паучок несколько раз потерся о затылок Джон Тома. Тот истолковал прикосновение как дружелюбный жест. Пушок на брюшке был мягким, как шерсть маджа. «Ой, какой забавный рот! Все клыки внутри. Покажи мне!» А Джон Том терпеливо открыл рот и оскалился, чтобы показать зубы. Паучок в тревоге отпрянул, но потом осторожно приблизился. — Как много, и все белые, не черные, не бурые, не золотые, и все плоские, кроме двух. — А как ты ими высасываешь жидкость? — Мои клыки мои зубы не для того чтобы высасывать пояснил джонтон те жидкости которые мы употребляем я просто глотаю в основном я питаюсь твердой пищей и этими зубами измельчаю еду юнец поежился фу какая пакость неужели ты действительно ешь только твердую нерастворенную пищу «Твои клыки непригодны для этого. По-моему, они сломаются. Ух! Ух!» «Попадаются и жесткие кусочки», — признал Джон Том, вспоминая кое-какие из неудобоваримых блюд, с которыми приходилось иметь дело. «Но мои зубы прочнее твоих, они не полые «Интересно». Продолжил паучок с обескураживающей детской откровенностью. «А на вкус ты хорош?» «Надеюсь. Но так не хочется, прожив столько лет на свете, испортить пищеварение своему другу. Должно быть, насквозь пропитался кока-колой и пиццы «Не знаю, что это за кола пицца Дитя обнажило крошечные клыки. Может, дашь куснуть?» Старшие отвернулись. В голосе его слышалось ожидание. «Был бы счастлив», — нервно заторопился с ответом Джон Том. «Но я сегодня ничего не ел и боюсь, как бы тебя не стошнило, понял?» «Ничего», — предприимчивый младенец не был разочарован. «Я бы тоже, наверное, не захотел...» чтобы ты высосал одну из моих ног. Паучок поежился при этой мысли. Ты — хорошая личность, теплоземелец. Ты мне понравился. И Джон Том вновь испытал ласковое прикосновение брюшка. Паучок же соскочил вниз, затерявшись в толпе однолеток. — Удачи тебе! — И тебе, «Дитя тоже!» — поспешно откликнулся джонтом Том. Анантес и несколько взрослых предельщиков наконец принялись разгонять молодежь. Те махали конечностями и взволнованно пришептывали «прощаюсь». Что-то тяжело навалилось на его левую руку, и юноша тревожно повернул голову. Впрочем, Это оказался не очередной бестактный паучок. Посеревшая Флор привалилась к нему. Он торопливо обнял ее за плечи и постарался поддержать. — Что случилось, Флор? — На тебе лица нет. — Что случилось? Негодование возвратило некоторые краски на пепельное лицо. — Меня ощупывали, оглаживали, по мне бегали целая дюжина самых мерзких и отвратичных созданий, которых...» Джон Том замахал руками. «Господи Иисусе! Флор, можно потише? Это же наши хозяева». «Знаю, но чтоб меня так трогали...» Девушка не могла сдержать дрожь. пуки И... ненавижу их!» Даже маленьких с ноготь. хотя мама всегда хвалила их за то, что они ловят тараканов. Теперь понимаешь, как я себя чувствую. Уже на лодке мне стало худо. Она неуверенно высвободилась из его рук. Не знаю, Джон Том, сколько я еще смогу продержаться. И Флор показала на Анантаса, шествовавшего впереди. Они повернули на другую, более широкую паутинную дорогу. «Дело не в том, какие они снаружи, — строго проговорил Джон Том, — а в том, что кроется за их обличием В данном случае это разум. Нам нужна их помощь, иначе Клотогорб не привел бы нас сюда». И он строго поглядел на девицу. «Можешь идти сама?» Девушка глубоко дышала. На лицо ее возвращались краски. «Надеюсь. Но если они полезут на меня опять...» Она коротко вздрогнула. «Мне так гадко». «Гадко — это состояние ума, а не тела». «Тебе легко говорить». «Посмотри» и ведь тоже не нравится наш вид. Я это знаю. Что мне с того, что они думают, взорвалась Флор? Санта-Мария, скорее бы покончить с этим делом.